Я перелистывала страницы быстро, не желая отвлекаться ни на какие сексуальные впечатления. Честно говоря, я почти не замечала тел со всеми их позами, потому что была сосредоточена на лицах. Не пропускала даже маленьких боковых рекламок видеофильмов или чего-то там еще, прежде чем листать дальше, всматривалась в лицо каждой модели. Я приближалась уже к концу стопки, когда мне стало ясно, что за дверью котельной кто-то стоит. Я оставила дверь открытой, во-первых, потому что она всегда была открыта, во-вторых, для света. п р о с м а т р и в а я журналы, я два раза уже поднимала голову, потому что мне ч у д и л с я какой-то шорох. Но в дверном проеме никого видно не было, и я продолжала листать. Теперь, однако, я не сомневалась и, опустив журнал, шумно вздохнула, так, чтобы наверняка услышали. Я ожидала х и щ и к а н ь я или даже, что в котельную ворвутся двое или трое и постараются обыграть мое положение по полной программе, но ничего такого не случилось. Поэтому я подала голос, стараясь сделать тон скучающим. Вот и компания мне нашлась. Кто это там такой застенчивый? Раздался сдавленный смешок, и на пороге возник Томми. Привет, Кэт, сказал он сконфуженно. Но «Ну, заходи же, заходи. Присоединяйся. Он неуверенно двинулся ко мне и за несколько шагов остановился, перевел взгляд на котел, потом сказал: не знал, что тебе т а к о е нравится. Что? Девушка мне л ь з я разве? Я по-прежнему п е р е в о р а ч и в а л страницы. И несколько секунд он молчал. Потом я услышала: "Я не шпионил за тобой. Просто у в и д е л из своей комнаты, как ты подошла и взяла эти журналы, которые забыл Кеферс. Можешь и ты взглянуть после меня?" Он неловко усмехнулся: "Да нет, ведь тут обычная ротика. Наверное, я все это уже видел." Он еще раз усмехнулся, но когда я подняла глаза, оказалось, что он смотрит на меня серьезным взглядом. Потом он спросил: "Ты ищешь тут что-нибудь?" Не поняла. Я просто рассматриваю неприличные картинки. Просто чтобы возбудиться, можно и так сказать. Я положила журнал и начала следующий. Потом услышала его приближающиеся шаги и взглянула на него, когда он уже был совсем рядом. Его руки беспокойно шевелились в воздухе, как будто я выполняла сложную ручную операцию, ему хотелось мне помочь. Кэт, не так, не так. Чтобы возбудиться. по-другому смотрит подробно не спеша так быстро ничего не получится откуда ты знаешь как это у девушек а понимаю ты наверное разглядывал эти картинки в обществе рут прости не сообразила кэт что ты тут ищешь я о б о ш л а вопрос молчанием я почти уже все пролистал и хотела поскорей д о й т и до конца потом он сказал я второй раз уже вижу как ты это делаешь Теперь я все-таки отвлеклась от журнала и скинул на него глаза. Тони, что происходит? Кеферс п о д р я д и л тебя в полицию нравов. Я не шпионил за тобой, Кэт. Я случайно увидел на той неделе, после того как мы все сидели у Чарли, там лежал один такой журнальчик, и ты решила, что все ушли уже, что ты одна. Но я вернулся за джемпером у Клэр, дверь была открыта, и насквозь было видно, что делается в комнате Чарли. Тут-то я и засек тебя с журналом. Ну и что? Всем хочется чего-то такого. Ты не для возбуждения смотрела. Мне и тогда это было ясно. И теперь тоже. Лицо не такое. В тот раз у тебя очень странное было лицо, печальное какое-то и немного испуганное. Я спрыгнула с верстака, собрала журналы и кинула ему в руки. Вот, держи. Отдай Рут, может ей пригодится. Я прошла мимо него к двери и наружу. Я знала, что разочаровала его своей скрытностью, но к тому моменту сама толком ничего еще не обдумала и не готова была ни с кем откровенничать. Но я не досадовала на то, что он вошел ко мне в котельную. Совсем не досадовала. Наоборот, было ощущение спокойствия и чуть ли не защищенности. Потом я ему все объяснила, но гораздо позже, через несколько месяцев, когда мы были в Норфолке. Глава двенадцатая. Я хочу сказать о поездке в Норфолк и обо всем, что случилось в тот день. Но начать надо будет с вещей чуть более ранних, чтобы вы увидели ситуацию и поняли, почему мы поехали. Наша первая зима в коттеджах подходила к концу, и мы все к тому времени почувствовали, что более или менее обжились. Я и Рут, несмотря на к о е к а к и е шероховатости, не оставили привычку заканчивать день разговорами за горячим чаем в моей комнате. И в один из вечеров, когда мы болтали о том о сём, Рут вдруг сказала: «Ты слышал, наверное, что говорят Крисси и родни?» Когда я ответил а отрицательно, она усмехнулась.